Да ничего подобного там нет, дайте сюда. Ну, где это? Отнюдь? Сма... А, подождите, нет. отнюдь не, да. нет, отнюдь нет. Отец отнюдь... мой. Отнюдь нет, отец мой. Да. Но это, милостивые государыня, это же из другой пьесы. Вчера мне прислали это, говорит безмятежно, милостивая государыня. Возьмите пока пьесу сценариуса и будьте повнимательнее. Итак, я вхожу справа. Клара со мной приключилась Нечто необыкновенное Это же не ваша фраза, вы сами Клара Ах, а, да Но я думала, что это монолог Никакой не монолог Я вхожу и говорю, Клара со мной приключилась Нечто необыкновенное Итак, внимание внимание. Клара со мной приключилась Нечто необыкновенное У тес табак трясло По складам читает Клара Что? Тут неразборчиво Господи, боже мой, ну дайте сюда, ну Тут же написано, что с тобой стрясло. Считайте же, как следует. Клара берет в свидетели весь ансамбль, что в ее копии это больше похоже на «У те с табак трясло». Когда дискуссия по этому поводу закончена, режиссер в пятый раз вбегает в воображаемые двери, как горячечный больной хрипит. «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное». Автор с отвращением чувствует, что в мире еще не бывало более нелепой и топорной фразы. Никогда, никогда уже не распутается этот хаос Никогда мир не осознает, что приключилось нечто необыкновенное Никогда пьеса не двинется дальше Входит Катюша, заявляет режиссер Бас! Два стула летят кувырком Катюша стоит посредине зала и держится за колено. Катюша, вошла! Ой, мать честная, ну и стукнула же я Вы должны войти слева Не могу. Ни справа, ни слева. Я ушила ногу. Ну так, внимание! Входит Густав Челок. Густав Челок смотрит на часы. Мне пора репетировать на сцене. Говорит он ледяным тоном. Зря я торчал здесь целый час. Честь имею Клаенс. Автор чувствует, что во всем виноват он. Затем оказывается, что поскольку нет Даныша и Челока... Нельзя прорепетировать ни одного диалога За исключением начала третьего акта Служанка Господин Вчелок, сударыня Клара, пусть войдет Господин Вчелок, сударыня Пусть войдет Господин Вчелок, сударыня Пусть войдет Эту сцену господин режиссер Вчелок, повторяет сударыня. семь раз После чего ему не остается ничего другого Как распустить собравшихся Автор возвращается домой В смертельном ужасе Так, Его пьеса не будет готовой и через семь лет. Пьеса созрела. В последний день перед генеральной репетицией несчастья сыплются, как из мешка. Среди актеров разражается эпидемии гриппа, ангины, воспаления легких, плеврита, аппендицита и других недугов. «Попробуйте, какая у меня температура!» хрипит на ухо автору главный герой. Я не помню ни одного слова. Из своей роли говорит другой актер. Господин автор, скажите, чтобы отложили премьеру. Совсем не могу разговаривать, сипит Клара. Здесь на сцене такой сквозняк. Господин автор, пускай меня отпустят к доктору. Иначе я не смогу играть в премьеру. В довершение всего Бонвиван присылает справку от врача. У него желудочные колики. Так... «Скажем правду, актерское ремесло не легче военного. Если кто-нибудь из вас хочет стать актером, от чего мы торжественно вас предостерегаем, испытайте сперва выносливость своего организма» свое терпение, лёгкие, гортани, голосовые связки И каково потеть под париком и гримом Подумайте о том, сможете ли выходить почти голым в мороз И окутанным ватой в жару «Хватит ли у вас сил в течение восьми часов стоять, бегать, ходить, кричать, шептать?» «Сможете ли вы обедать и ужинать на куске бумаги, налеплять на пахнущий клопами мастику, выносить жар прожектора с одной стороны и ледяной сквозняк из люка с другой?» Видеть дневной свет не чаще, чем рудокоп. Пачкаться обо всё, за что не возьмёшься. Не сметь чихнуть в продолжении получаса. Носить трико, пропитанное потом двадцати ваших предшественников. Шесть раз в течение вечера сбрасывать костюм с распаренного тела. Играть, несмотря на флю, ангину, а может быть и чуму. Не говоря о множестве других испытаний, неизбежных для актёра, который играет. Тогда как актёр, который не играет терпит несравненно худшие муки. Итак, начинаем! кричит бесчувственный режиссер. Что же с тобой стряслось? Э, нет, мадам, но ну, это не годится. Что же с тобой? Начать с... все сначала. Что же с? Тобой... Разве это темп? Что же а с? А вам нужно стать у дверей. Повторим. Входит Катюша. Катюша входит походкой умирающей туберкулезницей и останавливается. Ну, начинайте, мыновозель? Не знаю. Катюша что-то бурчит, уставившись в пространство. Вам надо было подойти к окну. Повторите. Катюша раздражается слезами и убегает со сцены. Что с ней такое, пугается автор. Режиссер только пожимает плечами и шипит, как раскаленное железо в воде. Автор спохватывается и бежит в дирекцию. Невозможно, невозможно завтра давать премьеру. Надо обязательно отложить. Каждый автор накануне генеральной репетиции убежден в этом Начинаем! Надломленным голосом кричит режиссер И садится с твердой решимостью больше не прерывать ход действия Ибо, да будет вам известно, последний акт еще ни разу не репетировался на сцене Вы думаете, послезавтра можно ставить? Испуганно спрашивает автор Так ведь все идет отлично, отвечает режиссер И вдруг срывается с цепи Повторить НАЗАД Ни к черту не годится Повторить От выхода Катюш Катюша входит Тысяча чертей Кто там шумит Откуда стук Сценариус Выбросьте бродягу, что стучит в люке Бродяга оказывается машинистом Который что-то чинит в люке В каждом театре Всегда что-нибудь чинят Машинист не дает себя в обиду Наконец, с ним заключено нечто вроде перемирия с условием, что он постарается не стучать молотком. Начинаем, хрипит режиссер. Но на сцене стоит суфлер с часами в руке и сообщает обед. А после обеда мне суфлировать в другом месте. Я пошел. Так кончается последняя репетиция перед генеральной. Господин режиссер, объявляет Клара, портника только что прислала сказать, что к премьере мой туалет не будет готов. Вот ужас -то. Господин режиссер, прибегает бутафор, у нас нет аквариума. Господин режиссер, восклицает Катюша, а какие мне надеть чулки, а? Господин режиссер, мы не успеем к завтраму кончить декорацию. Господин режиссер, ну какой мне надеть парик? Господин режиссер, перчатки должны быть целые. Господин режиссер, пристает автор, может быть, все-таки отложить премьеру. А? Господин режиссер, годится от материи на брюки? Господин режиссер, а можно мне не падать на пол, когда я падаю в обморок? Почему? Ну, я же платье испачкаю. Автор начинает чувствовать себя самой последней и лишней спицей в колеснице. Так ему и надо. Нечего было сочинять пьесу. Генеральная репетиция Теоретически на генеральной репетиции все должно быть как на спектакле Практически это репетиция, когда ничего такого нет На сцене обычно только половина декораций Дошиты брюки, но не пиджаки Выясняется, что во всем театре нет ни одного подходящего парика Выясняется, что не хватает главных предметов реквизита Что статистов не будет Потому что один из них вызван свидетелем суд Другой где-то на службе А остальные в больнице И еще бог знает где Короче говоря, генеральная репетиция Это генеральный смотр Всех нехваток последней минуты Автор сидит в зрительном зале И ждет, что будет Долго ничего не делается Сцена пуста Собираются актеры Зевают и уходят в уборные, недовольно говоря друг другу. Я, знаешь, роль кто еще не учил. Потом привозят декорации, и на сцену устремляются рабочие. Автору хочется бежать помочь им. Ему приятно, что сейчас он увидит готовую сцену. Рабочие в синих спецовках тащат стену комнаты превосходно, тянут вторую стену, ура, теперь осталась только третья стена, Но ну, она еще в декорационной Ну, закройте пока каким-нибудь лоскутом, кричит режиссер И вместо третьей стены ставят дремучий лес Затем все дело застревает у какой-то кулисы Начинается с того, что двое рабочих в синих блузах что-то привинчивают Что вы там делаете, кричит мастер Тут надо бы закрепить косичок, отвечает рабочий Мастер бежит навести порядок, садится на корточки и тоже начинает что-то привинчивать. «С чем вы там возитесь, черт возьми!» – кричит через четверть часа режиссер. «Тут надо закрепить косячок», – отвечает мастер. Режиссер изрыгает проклятие и бежит навести порядок, то есть садится на корточки и созерцает кулису. «Господин режиссер, почему мы не начинаем?» вызывает через четверть часа автор. «Да тут надо закрепить косячок», отвечает режиссер. «Уничтоженный автор садится. Итак, им важнее какой-то косячок, чем пьеса». «И что это такое косячок?» «Господин режиссер, почему мы не начинаем?» спрашивает из темноты зала «Женский голос». Нужно закрепить косячок, отвечает автор и старается в темноте узнать того, кто спрашивает. Пахнет духами и мылом. Это я, Катюша. И во тьме видна сверкающая улыбка. Как вам нравится мое платье? Ага, э, платье. Автор счастлив, что кто-то интересуется его мнением. С восторгом он заявляет, что именно так он представлял себе наряд Катюши. Простенький, без претензий. Да ведь это... Самый модный фасон. Обижается Катюша. Наконец, каким-то чудом загадочное дело с косичком улажено. На место! кричит режиссер.